Человек золотой середины. Летом 1972 года Красу было 44 года, и он рассчитывал пожать плоды своих упорных трудов. Он оказал людям много услуг и внушил им доверие. Крас был алчен, но благодаря его беспроцентным займам, многие римляне вышли из затруднительного положения. Несколько лет спустя сам Цезарь воспользовался его щедростью, чтобы избавиться от домогательств кредиторов. Красу доверяли. Вспомним, что его отец был цензором республики. Этот магистрат, избиравшийся раз в пять лет, задним числом провел действия политиков за все время после предыдущей цензуры. Цензора избирали из самых безупречных римлян. Его задачей было судить нравы сенаторов и исключать из сената граждан, недостойных такой чести. Кроме того, отец Краса был жертвой Марии. Это располагало тех сенаторов, которые были обязаны карьеры Сулли. В другом лагере среди популяров знали, что Крас во вражде с Помпеем. восходящей звездой партии оптиматов. А Помпей был далеко, во глубине Испании. Кому какое дело, да был славы? Народ забывчив, а на Рим шагал не Серторий, не Митридат, а Спартак. Краж же был в Риме. Говорят, он узнавал любого человека, с которым встречался на форуме. Он не только любезно разговаривал с каждым, но хорошо говорил и на публике, а этот талант в Риме высоко ценился. Наконец, иные вспоминали и о его военных способностях. Это он, поспешив на помощь Сулли, одержал победу в битве у колинских ворот. Победив, диктатор был к нему неблагодарен, и это со стороны некоторых римлян привлекло к нему еще больше симпатий. В Риме, еще содрогавшимся от горькой памяти гражданской войны, Крас казался человеком золотой середины, единственным, кто еще может спасти город. К тому же он был притором 1973 года, а значит, как пропретор, мог сразу командовать армией. При том, чтобы консулы 72 -го года по неспособности оставались бездействии, Сенат больше не колебался. По Плутарху он поставил во главе римских сил краса. Брать на себя риск войны с рабами никто не хотел, но теперь, когда все основное возложил на себя крас, явились и желающие облачиться в пурпурную тогу. С опозданием была избрана пара консула 71 -го года, Публий Корнелий Сура и Гнея в виде ареста. Известен из них только Линтул. Он происходил из знаменитой фамилии, давшей многих магистратов, и был родственником консула несколько месяцев тому назад побежденного в Апеннинах. Благодаря протекции Сулы Линтул Сура при диктаторе побывал претором, по Плутарху квестором. На этой должности он прославился главным образом колоссальными злоупотреблениями. Плутарх сообщает, что он до того проворовался, что даже его покровитель был недоволен. Сулла разгневался и в Сенате потребовал у него отчета. Обвиненный Лентул только задрал тогу и показал голень, как делают мальчишки, промахнувшись при игре в мяч. За этот пренебрежительный жест его и прозвали Сура, голень. Про его консулат 1971 года источники ничего не говорят, как и про действие другого консула, а в виде ареста. Очевидно, оба коллеги в этот решающий год занимались только гражданскими делами. окрас военным. Но, видимо, дурные привычки с времен вернулись к консулу Лентулу, потому что по истечении должностного срока в 70 году он был исключен из Сената за безнравственность. Несмотря на такое наказание, в 63 третьем году он опять вернулся к делам и был притором, участвовал в заговоре Катилины и был казнен по приказу Цицерона. Избрание такого человека консулом в 72 году, когда Спартак стоял у ворот, ясно говорило об упадке Римской Республики. Свидетельствует оно и о том, как мало фамилий могло претендовать на консульство. Если можно судить о силе режима по моральным качествам правителей, то история Лентула Суры как нельзя лучше позволяет понять, как трудно было римлянам справиться с восстанием Спартака.